Эмоциональное избегание Существует совершенно очевидная причина, по которой люди стараются избегать то, что им не нравится. Это неприятно. Зачем человеку, находящемуся в здравом уме, активно стремиться к тому, чего он боится? Здравый смысл не дает людям идти на неоправданные риски, выбегать на середину шоссе перед несущимися машинами, лезть в яму с ядовитыми змеями. Мы знаем, что такие поступки приводят к настоящей катастрофе. Но хотя множество ситуаций действительно опасно, Угроза, о которой сообщают вам ваши эмоции, часто бывает преувеличенной. Безусловно, ощущение тревоги бывает неприятным, но попытки избежать ее редко приводят к чему-то хорошему. В этой главе обобщается все, что вы узнали об эмоциональной регуляции, и раскрывается тема основных принципов экспозиции. Как эмоциональное избегание приносит больше вреда, чем пользы? Давайте вернемся на шаг назад чтобы вспомнить, как тревога сохраняется на протяжении какого-то времени. Помимо физиологических симптомов, тревога связана с излишне осторожными мыслями о возможной опасности и со сбегающим поведением. Представьте, что вы переходите улицу и будто бы слышите звуки быстро несущейся машины. Естественной реакцией будет предчувствие опасности и страх. Эта сильная эмоция говорит вам, что надо поскорее уйти с дороги. Если машина действительно была, ваша тревога окажется адаптивной, так как заставит вас избежать наезда. Подобное избегание чего-то потенциально опасного приводит к форме научения, именуемой негативным подкреплением. Согласно принципам негативного подкрепления, чувство безопасности, которое вы испытываете, избежав чего-то потенциально опасного, заставляет вас думать, что опасность действительно была. Это хорошо работает для реальных угроз и чрезвычайно адаптивно по сути. Однако данный процесс может зайти слишком далеко, если вы не будете бдительны. Вообразите, что произойдет, если, переходя в улицу, Вы услышите звук мчащейся машины, но на этот раз окажется, что это был звук из радиоприемника или телевизора. Что вы почувствуете? Облегчение? Вы будете рады узнать, что угрозы неминуемой гибели больше нет. Выключите свою внутреннюю сигнализацию, и тревога постепенно стихнет. Продолжать тревожиться совсем не полезно, когда нет реальной опасности, на которую необходимо реагировать. Но именно так происходит у людей с высоким уровнем тревожности. Несмотря на отсутствие угрозы, их страхи сохраняются. Другими словами, даже когда мчащейся машины нет, их сознание действует так, словно она есть. В этом случае вы продолжаете думать о ситуации, независимо от того, существует ли опасность. Сталкиваясь с ситуацией, провоцирующей тревогу и избегая ее, вы для себя делаете вывод, что она была опасной. Ваш мозг отмечает, что вы избежали того, в чем чувствовали угрозу, и продолжаете считать, что таковая изначально присутствовала. Значит, в будущем ваш мозг будет повторять данную реакцию, включая внутреннюю сигнализацию и используя страх, чтобы убедить вас избежать определенной ситуации. Неважно, является ли опасность реальной или иллюзорной, избегание заставляет ваш мозг действовать так, будто она реальна. Итак, почему бы нам не устранить избегание? В теории это достаточно просто, но на практике могут возникнуть сложности, поскольку избегание приносит нам быстрое облегчение. Человеку приятно избежать возможного выступления перед публикой или уйти подальше от страшного паука, перейдя на другую сторону улицы. Избегание успокаивает, но оно редко может быть постоянным решением. Долгосрочный эффект избегания отрицателен. Оно не дает вам получать информацию об окружающем мире, которая противоречит вашим негативным убеждениям. Чтобы изменить свою реакцию на провоцирующие тревогу ситуации, вы должны преодолеть зависимость от избегания. Ощущение безопасности или присутствия в настоящем моменте. Избегание не всегда столь заметно, как вы могли подумать. Есть очевидные примеры избегания, такие как бегство из комнаты, где полно людей, или отказ ехать в переполненном вагоне метро. Но существуют и более тонкие его формы. Например, вы можете избегать зрительного контакта, разговаривая с новым для вас человеком на вечеринке. Способы добиваться облегчения или избегать прямого разрешения ситуации известны как стратегии избегания или защитное поведение. Они способны уменьшить первоначальную тревогу. Но также плохи, как полномасштабное избегание, о котором говорилось в предыдущем разделе. Как и в ранее описанных случаях, они мешают вам узнавать больше о своем окружении и заставляют воспринимать ситуацию как опасную. И в этом большая проблема тревоги. Люди часто сталкиваются с различными пугающими ситуациями, а их тревога со временем не проходит. Вот почему важно различать, что такое чувствовать себя в безопасности и что такое находиться в настоящем моменте, несмотря на страх. Пытаясь обезопасить себя, вы избегаете полного восприятия ситуации и, соответственно, не работаете со своим страхом. В результате он остается сильным. Этот принцип неоднократно подтвержден в научной литературе. Так в одном исследовании рассматривался результат экспозиционной терапии для людей, страдающих клаустрофобией. В чем заключалась суть этого лечения? Людей просили войти в маленькую комнату. В одном варианте у участников была возможность использовать стратегию избегания – открыть окно или оставить дверь незапертой. В другом, их просили применять стратегии избегания. В третьем, эти стратегии были недоступны, то есть участникам приходилось полностью принять тот факт, что они заперты в небольшом помещении без каких-либо средств, позволяющих облегчить их тревогу. Результаты исследования показали, как это неудивительно, что последняя группа участников гораздо меньше тревожилась по поводу пребывания в маленьком помещении, чем первая и вторая. Между участниками первых двух групп разницы фактически не было. Авторы исследования сделали из этого вывод, что не обязательно применять стратегии избегания, но их доступность в определенных ситуациях заставляет людей продолжать тревожиться. Другими словами, вы с большей вероятностью продолжите тревожиться, если будете думать, что в конце концов вам потребуется применить стратегию избегания. Логично предположить, что если вы хотите снизить тревожность, то не должны всерьез рассматривать избегающее поведение как вариант. Значит, необходимо вырабатывать эмоциональное принятие что возможно сделать при помощи осознанности. В упражнениях, которые предлагаются ниже, мы выделим два типа пугающих объектов – внешние и внутренние. Внешние пугающие объекты – это те ситуации и раздражители, которые доступны для непосредственного наблюдения. Например, для людей с социальной тревожностью публичное выступление – это внешний объект. Внутренние пугающие объекты бывает сложнее выявить, поскольку это могут быть и физические симптомы, к примеру, затрудненное дыхание, и даже мысли, допустим, беспокойство. Люди с генерализованным тревожным расстройством склонны испытывать чрезмерное, неконтролируемое беспокойство во многих сферах жизни и в связи с неопределенностью будущего. Как мы уже говорили, беспокойство можно охарактеризовать как вредную стратегию эмоциональной регуляции, применяемую для избегания нежелательных эмоций. Оно способно заставить вас воспринимать неопределенность будущего как нечто нестерпимое. Поскольку физически столкнуть людей с тем, по поводу чего они беспокоятся, довольно сложно, исследователи разработали инновационные техники, направленные на применение принципов экспозиционной терапии к повторяющемуся негативному мышлению. В ходе одного из исследований, посвященных генерализованному тревожному расстройству, некоторых участников просили осознанно сконцентрировать внимание на своем дыхании, а другим предложили слушать расслабляющую музыку, и дать своим мыслям спокойно блуждать где угодно. После этого с участниками провели тест с трупа, чтобы измерить их когнитивную гибкость, то есть способность переключать мысли с одного предмета на другой, или думать о нескольких вещах одновременно, что, как вы помните из главы 2, важно для решения проблемы избегания. Напомним, что в приведенном там примере людям предлагали назвать цвета, которыми были напечатаны слова с разной эмоциональной валентностью. Причем участникам с высоким уровнем тревожности Требовалось больше времени, чтобы назвать цвет пугающего слова, поскольку они автоматически реагировали на их значение. Некоторые даже произносили само слово, а цвет не называли. Результаты исследования показали, что люди, прошедшие тренинг осознанности, чаще показывали хорошие результаты при выполнении теста, то есть демонстрировали более высокую когнитивную гибкость. Как мы упоминали в главе 5, избегание часто связано с жесткими стратегиями эмоциональной регуляции, а более гибкая реакция на эмоции с лучшим состоянием ментального здоровья. Альтернатива негативной реакции на нежелательную эмоцию или озабоченности предстоящим событиям – применение стратегий, обеспечивающих принятие и препятствующих избеганию тревожных стимулов. В следующем разделе мы разъясним, как применять принципы экспозиции и осознанности с пользой для себя. Надеемся, что вы научитесь занимать позицию наименьшего избегания и наибольшего принятия. Навык номер восемь. Избавляемся от стратегии избегания. Как вы уже знаете, избавившись от стратегии избегания и перестав отворачиваться от ситуаций, провоцирующих тревогу, вы сможете выработать более принимающий подход и, соответственно, смягчить свою тревогу. Однако стратегии могут быть разными в зависимости от того, с каким страхом вы хотите справиться – с внешним или с тем, который внутри вас. В главе 3 мы рассказывали о принципах эмоционального избегания и о том, как экспозиция может помочь побороть тревогу. В следующее упражнение включены техники из научной литературы об эмоциональной регуляции, которые позволят сделать занятия более эффективными. Они разделены на две группы. Одна поможет справиться с внешними страхами, а другая с внутренними. Мы предложим вашему вниманию разные стратегии, чтобы показать, как принять неприятные эмоции, связанные с внешними и внутренними страхами. Рекомендуемые упражнения. Внешние страхи. Все мы слышали фразу типа «встретиться со своим страхом лицом к лицу», «бороться с тревогой». Конечно, сделать это по ряду причин достаточно сложно. Во-первых, поиски мотивации для встречи со своим страхом лицом к лицу могут потребовать больших усилий. Во-вторых, есть много случаев, когда вы регулярно оказываетесь в пугающей вас ситуации, но никак не можете с ней смириться. Возьмем для примера социальную тревогу. Если вы не сидите весь день в помещении, то избежать социальных взаимодействий практически невозможно. Они происходят в магазине, в классе, на работе и почти постоянно на улице. Социальные ситуации возникают на каждом шагу. Так почему люди с социальной тревожностью продолжают испытывать ужас, если оказываются в них так часто? Как мы уже отмечали в этой главе, причина заключается в избегании. Кроме полного ухода от социальных контактов и изглаженного варианта «глаза в пул», есть сотни способов избежать полноценного переживания ситуации. Упражнения, которые даются ниже, Помогут вам выработать эмоциональное принятие путем экспозиции без избегания. Прежде чем вы начнете выполнять упражнение, повторите рекомендации, данные в главе 2. Важно, чтобы вы были настойчивы и терпеливы. Практикуйтесь ежедневно и будьте снисходительны к себе в случае ошибок. Упражнение 9.1. Идентифицируем стратегии избегания. Прежде чем начинать экспозицию, важно понять, каким образом вы практикуете избегание. Любое, самое обычное поведение, скрещивание рук на груди или крепко сжатый в руке стакан с напитком, может стать формой избегания. Все зависит от функции поведения. Узнать, является ли ваше поведение формой избегания. Вы можете проверить себя, отметив, что склонны делать в пугающей ситуации. Вот подсказка. Избегание – это то, что вы делаете, чтобы уменьшить свою тревогу или контролировать ситуацию. Будьте очень наблюдательны при выполнении упражнения и записывайте свои реакции сразу. Избегающее поведение может быть трудноопределимым, и именно поэтому так важно выяснить, какие его формы характерны для вас. Упражнение 9.2. Создаем иерархию страхов. Другой важный этап подготовки к экспозиции – формирование иерархии страхов. Перечислите 10 ситуаций, которых вы старались избегать. Оцените каждую из них по 100-бальной шкале по уровню стресса, тревоги и эмоционального дискомфорта, который вы в ней испытываете. От 0 до 9. Тревоги нет, я спокоен, расслаблен. От 10 до 39. Легкая тревога, настороженность, готовность решить проблему. От 40 до 59. Умеренная тревога, некоторые сложности с концентрацией. От 60 до 89. Сильная тревога, мысли о бегстве. От 90 до 100. Жесточайшая тревога, сильный страх. Потом по 100-бальной шкале оцените каждую ситуацию с точки зрения частоты избегания. От 0 до 9 никогда не избегаю. От 10 до 39 избегал однажды. От 40 до 59 избегаю иногда. От 60 до 89 обычно избегаю. От 90 до 100 всегда избегаю. Потом расположите ситуации в порядке уменьшения оценок. Сначала высокие, потом низкие. Важно, чтобы вы работали со своими страхами систематически. Если вы впервые учитесь плавать, мы не будем бросать вас в глубокую часть бассейна без спасательных средств и надеяться на лучшее. Нет, вы будете тренироваться на мелководье, до тех пор, пока не обретете уверенность для постепенного перемещения на глубину. В конце концов, вы сможете переплыть весь бассейн от глубокой части до мелкой без проблем. К тревоге нужно относиться похожим образом, начинать с менее страшных ситуаций, а потом переходить к самым страшным. Упражнение 9.3. Экспозиция без избегания. Теперь перейдем к, собственно, экспозиции. Принцип достаточно прост. Все, что от вас требуется, это попасть в пугающую у вас ситуацию. Но на сей раз вы сделаете это так, как прежде вряд ли делали. Давайте рассмотрим несколько примеров. Пример один. Представьте, что вы боитесь высоты, у вас акрофобия. Большинство людей, испытывающих подобный страх, стараются не смотреть вниз из окон высотных зданий, редко используют приставные лестницы и избегают полетов на самолете. Внизу иерархии страхов при акрофобии может быть что-то вроде вида из окна третьего этажа. Вверху что-то более устрашающее, предположим, катание на русских горках. Независимо от того, каковы ступени вашей иерархии, важно последовательно двигаться снизу вверх, выполняя упражнения систематически и без избегания. Например, первый этап может заключаться в том, что вы будете смотреть из окна третьего этажа по три раза в день в течение недели. Помните, что это надо делать, не отворачиваясь, не хватаясь за подоконник и никак не отвлекаясь. Полностью погрузитесь в восприятие. Если вы будете делать это достаточно часто, то почувствуйте, что ситуация причиняет вам намного меньше дискомфорта. Следующий шаг – применить эту же технику в более пугающих обстоятельствах. Пробуйте делать это на разных этажах высотного здания. Начните с пятого и продвигайтесь к десятому. Делайте это систематически и без избегания. Старайтесь делать это не раз или два в неделю, а по нескольку раз каждый день. Также старайтесь осознавать, не совершаете ли вы каких-либо малозаметных действий, чтобы избежать или контролировать свою тревогу. В конечном итоге вы, возможно, сможете кататься и на русских горках, не испытывая сильного страха. Обратите внимание, что цель данного упражнения не в том, чтобы перестать чувствовать тревогу вообще. Если вы будете немного нервничать перед горками, это нормально. Цель упражнения заключается в том, чтобы чувствовать себя более комфортно в подобных ситуациях и не позволять тревоге ограничивать вас в жизни. Пример 2. А теперь давайте представим, что ваша главная проблема – социальная тревожность. Здесь можно использовать тот же самый принцип – снова необходимо сконцентрироваться на экспозиции систематической, без избегания. Иерархия страхов при социальной тревоге может иметь внизу что-то вроде разговора с соседом, которого вы не очень хорошо знаете, а вверху… Опять-таки, нечто гораздо более устрашающее, к примеру, выступление с речью перед большой аудиторией. Первым шагом станет короткий разговор с соседом, без избегания. Смотрите человеку в глаза, не бойтесь больших пауз, это нормально, и не пытайтесь репетировать то, что собираетесь сказать. Вам нужно убедить свой мозг в том, что социальные ситуации не опасны, действуя в них так, будто для избегания нет никаких причин. Затем постепенно начинайте продвигаться в направлении публичной речи. Начните с выступления перед собственным отражением в зеркале. Если вы будете чувствовать себя немного глупо, это нормально. Это в ваших интересах, поскольку поможет обрести уверенность в себе. Делайте так по три раза в день в течение недели. Чем больше вы практикуетесь, тем, тем более комфортно себя чувствуете. Как только вы добьетесь прогресса, можете включать в свои социальные взаимодействия преднамеренные оплошности. Попробуйте заплатить за чашку кофе одной мелочью или пройтись по людной улице против потока, громко распевая песни. Спокойно действуя в ситуациях, которые обычно кажутся вам неловкими или пугающими, вы перестраиваете свое сознание на уменьшение значимости последствий неких социальных огрехов. Что самое худшее может произойти с вами, если вы расплатитесь за кофе-мелочи? Или если люди на улице будут на вас пялиться, что в этом такого? То, чего вы ожидаете первоначально, часто не совпадает с тем, что происходит на самом деле. Дайте себе возможность реагировать на тревогу по-другому и вы узнаете, как мало эти социальные взаимодействия значат в долгосрочной перспективе. Практика, практика и еще раз практика. Систематически подвергайте себя экспозиции без избегания, и вы научитесь получать удовольствие от социальных ситуаций, а не бояться их. Рекомендуемые упражнения. Внутренние страхи. Если вы чего-то не видите прямо перед собой, это не означает, что этого нет. Ваши мысли, эмоции и физические симптомы – все они могут быть потенциальными источниками тревоги. Вы уже знаете, как стратегии повторяющегося негативного мышления, такие как беспокойство и руминация, со временем повышают уровень стресса, если иметь в виду их функцию как способов избегания. А теперь настало время применить осознанность к ситуациям, которые обычно причиняют вам беспокойство. Упражнение 9.4 Осознанное наблюдение. Не забывайте, что такие техники, как подавление и избегание, обладают парадоксальным эффектом. Если вы беспокоитесь по поводу предстоящего события и реагируете на это, пытаясь жестко контролировать или подавлять свои мысли, то ваши усилия принесут обратный результат. Какое-то непродолжительное время вы сможете избегать своей обеспокоенности, но она обязательно вернется. И этот цикл будет повторяться снова и снова. Реагируя на свои беспокойства и оценивая их как катастрофические, вы лишь продлеваете стресс и тревогу. В главе 2 мы советовали вам сохранять осознанную позицию, направляя внимание на дыхание. На этот раз попытайтесь распространить осознанность на беспокойство. Как только в вашем сознании возникает негативная мысль, не пытайтесь ее анализировать или реагировать на нее. Вместо этого относитесь к ней как к тому, чем она действительно является, как к мысли. В любой момент, когда вы испытываете беспокойство, используйте свою мантру, чтобы перенаправить внимание на текущий момент. Поскольку беспокойство – мыслительный процесс, ориентированный на будущее, это может оказаться непросто. Но помните, что практика и терпение помогут вам обрести власть над своим беспокойством. Использование мантры будет способствовать сохранению осознанности при наблюдении за негативными мыслями. Упражнение 9.5. Устраняем избегающее поведение. Если вы испытываете общую тревогу, то наверняка часто прибегаете к прокрастинации. Прокрастинация – это тип избегания, при котором менее насущным задачам отдается приоритет перед более насущными. Вот самые распространенные примеры прокрастинации. Составление списков дел, решение мелких задач, второстепенных по отношению к основному проекту и откладывание работы над сложными задачами. Чтобы противодействовать этой непрямой стратегии эмоциональной регуляции, вы должны приниматься за более сложные аспекты своей деятельности в первую очередь. И хотя поначалу они могут вызывать у вас отвращение, вскоре вы поймете, что если беретесь за них в нереактивной манере, то лучше сосредотачивайтесь на конкретных целях, которых необходимо достичь именно в настоящий момент. Не составляйте списки дел, просто делайте их. Люди с высоким уровнем беспокойства часто нуждаются в подбадривании. Потребность в подбадривании влечет за собой попытки минимизировать дискомфорт от неопределенности будущего путем выпрашивания советов. Со временем эта дезадаптивная стратегия не дает вам прийти к пониманию того, что неопределенность будущего не обязательно должна быть всеобъемлющей и непреодолимой. Беря на себя инициативу и принимая решения без частого обращения к другим людям, вы учитесь относиться к неопределенности гораздо более терпимо. Функция поведения определяет его полезность для ваших эмоций. Социальная поддержка может являться превосходным средством выхода из стрессовых ситуаций, а посвящать большое количество времени персонально значимым проектам порой очень выгодно. Однако есть и примеры того, что подобные формы поведения скорее вредны, чем полезны. Если вы используете их для избегания неприятных эмоций, то, возможно, стоит сделать шаг назад и обдумать происходящее. Не исключено, что данные действия лишь укрепляют ваше представление об опасности, исходящей от неопределенного будущего. Соответственно вам следует принимать беспокойные мысли в нереактивном ключе, а не искать внешнего одобрения или отказываться от дел, которые вам не хочется делать. Не прибегая к подобным формам избегающего поведения, вы сможете более гибко регулировать свои эмоции и получать более адаптивную информацию о текущей ситуации. В этой главе вы больше узнали о роли избегания и его разрушительных последствиях. Там есть с чем разбираться. Подвергать себя переживаниям, провоцирующим тревогу, нужно определенным образом, систематически и без избегания. Это справедливо как для ситуации, когда тревога вызвана вашими мыслями, так и для ситуаций с внешними раздражителями. Как физические упражнения увеличивают физическую силу, так и упражнения по экспозиции дают вам власть над тревогой и облегчают процесс эмоциональной регуляции. Помните, что по отношению к самим себе нужно проявлять терпение. И используйте упражнения из этой главы, чтобы приумножить свои достижения и развить навыки, приобретенные ранее.